Борис Николаевич Абрамов. Грани огни йоги. Грани огни йоги. 1954 год. Записи Бориса Николаевича Абрамова ближайшего ученика Николая Рериха, полученные из высокого источника. О чём имеется подтверждение Елены Рерих. Новосибирск Предприятие Лгим 2011 год. Составитель Данилов. В книгу вошли ранее не публиковавшиеся записи Бориса Николаевича Абрамова 1954 года. Борис Николаевич Абрамов 1897-1972 годы, проживший многие годы 1917-1959, за рубежом, в Харбине, был ближайшим учеником Николая Константиновича Рериха. Источник записей книг учений живой этики един. Это подтверждала Елена Ивановна Рерих, в сороковые годы познакомившаяся с первыми записями. Позже Борис Николаевич воспринимал также сообщения, Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. При подготовке записей к изданию были сохранены особенности их стиля. Книга будет полезна читателям в поисках ответов на вопросы о назначении человека и ответственности его перед мирозданием. Издательство Алгим благодарит сотрудников, способствовавших выходу в свет настоящей книги.